Глава 6. 1696 год, май 28, Москва. Алексей вновь играл в шахматы. В этот раз после обеденный. Он вообще часто это делал, так как свободного времени хватало, а с развлечениями в эти времена было туго. Во всяком случае, для его возраста. Можно было, конечно, читать книги, благо, что Наталья Алексеевна его в этом вообще никак не ограничивала. И через неё он получил полный доступ к царской библиотеке. И он их читал, но слишком увлекаться этим не спешил, предпочитая по возможности любые форматы живого общения с местными автохтонными обитателями. Так сказать, чтобы как можно скорее адаптироваться. Тем более, что здесь у тёти К нему регулярно стали приходить гости. Точнее, не прямо к нему. Гость шёл к сестре царя, но с ребёнком, а Алексей нередко присоединялся к всяким гостевым посиделкам. Царевич эти невеликие хитрости не только не игнорировал, но и активно поддерживал, потому как получал таким образом не только дополнительное общение с людьми более близкого, нежели слуги статуса. Но и вытягивались из детей информацию словно пылесосом. Это не составляло какой-либо особой сложности. Люди вообще любят поговорить о себе. Чем Алексей пользовался? И внимательно слушая, задавал вопрос за вопросом, узнавая иные раз довольно неприятные и даже грязные подробности из жизни родителя этого карапуза или его родственников. Причём, что примечательно, без всякого насилия и давления. Дети гостей были рады и охотно шли на контакт, ведь царевич внимание уделил, а родители их всячески настраивали на то, что это шанс, что надежда на попадание их ребёнка в друзья приятелей к сыну государя, что в будущем могло сильно повлиять на его карьеру. Разрушать эти дивные воздушные замки Алексей не спешил. Зачем? В конце концов, он ничего никому не обещал, да и от него этих обещаний не просили. А поболтать? Почему бы не поболтать? Сидеть в углу и чураться лишних контактов было черевато далеко идущими проблемами, которые не выглядели чем-то привлекательным. Общаться же вежливо и на понятном для визави языке он научился давно в силу особенностей многолетней профессиональной деятельности. Гости умилялись. Тётушка выказывала удовольствие, а он собирал информацию. И все довольны, в том числе и потому, что мало кто мог предположить, сколько их чада может всего разболтать. Скрипнула дверь. Все замолчали. Алексей Петрович. Пискнула служанка. Тебя тётушка зовёт. Что случилось? и гости тебя просят и кого-то мне лёгкое принесла поинтересовался Алексей выходя в дверь не ведаю но царевич не остановился на этом и начал пока шёл ей по ушам ездить странное ведь дело обычно знают а тут молчат пока на полпути не выудил из неё что тётушка говорить не велела Это новости его напрягла. В первый день тут, в этом теле, когда он выспался, у него появилась возможность выбрать стратегию поведения. Нахамил маме сходу. Бывает. Аффективное состояние. Ему вообще в тот момент было крайне сложно воспринимать всё происходящее адекватно. Но дальше-то как быть? По некоторому размышлению он понял, что в принципе не сможет имитировать поведение ребёнка. Для этого было нужно иметь довольно серьёзные проблемы с головой. Тем более, что имитировать требовалось не только малолетнего, но и до крайности избалованного человека категории золотой молодёжи. истерики, гнилые шуточки и оскорбления, публичные унижения и избивания слуг с последующими обвинениями в их адрес. И ну и так далее. Старый Алексей практиковал даже избивание учителя и духовника, что вообще в представление об обновлённой личности не лезло ни в какие ворота. Так что, покопавшись в воспоминаниях Царевича, он прекрасно понял: не патенет изображать что-то настолько гнилое, незрелое и невменяемое, ему просто театрального таланта не хватит. Из чего проистекала главная проблема. Как бы он ни старался, все одно заметят, что он иной, что он сильно поменялся, и что пытается это скрыть, вызвав этим только дополнительные подозрения в чём-то совсем скверном. Причём произойдёт это довольно быстро. А значит, тихо пересидеть и адаптироваться он не мог, в принципе. Ему бы не дали Именно поэтому Алексей выбрал стратегию выхода в софиты. Странный? Да, странный. И что? Это влекло за собой проблемы, подставляя его под обязательный удар. Но так и затаившись удары не избежать. Только в этом случае, находясь в фокусе общественного внимания, злоумышленникам становилось сложнее быстро и просто перешагнуть этот вопрос. Он всегда на виду, как фактически, так и фигурально. О нём же вся Москва говорит, обсуждая его очередные выходки. И если он внезапно пропадёт или с ним что-то случится, вопросов будет замучаешься отвечать, это как минимум. Но это всё требовало усилий и немалых. Ведь игра светского львёнка Вынуждала его старательно и непрерывно зарабатывать баллы репутации. В глазах нужных людей в первую очередь, но и с общественным мнением работать. Чудя, так сказать, на показ. Причём чудя грамотно. Для него это была нетипичная стратегия. Он сам и люди его профессии предпочитали находиться в тени. Однако в текущей ситуации у него не оставалось выбора. Именно поэтому он так старательно собирал информацию и работал со слугами. Именно поэтому и Напрякса сейчас идёт к какому-то неведомому гостю. Настолько напрякса, что даже хотел развернуться и вернуться в свои покои, сославшись на понос миокарда, с вот таким рубцом или что-то аналогичное. Слишком уж это было похоже на предательство со стороны тёти. Параноидально, может быть. Но так быстро заканчивать эту партию ему совсем не хотелось. Впрочем, царевич дошёл до места назначения. Шёл он медленно, потому что не хотел, но пришёл быстро, потому что было недалеко. Слишком быстро. Слуга открыл перед Алексеем дверь. Он вошёл в помещение предельно напряжённый, готовый в любой момент действовать. Как угодно. Хыть в окошко прыгнуть, уходя от прямой угрозы. Однако обнаружил внутри только тётю беседующую с мамой, приватно, потому что здесь больше никого не имелось. Причём вид у них не был враждебный или конфликтный. Да, на подружек они не походили, но и не шипели друг на друга. Мама? Удивлённо спросил он, как-то даже растерявшись. Сынок, Рада тебя видеть. Я тоже, без всякой радости в голосе ответил парень. Я соскучилась. Алексей промолчал, вступать в эту игру он не собирался. Тётя, выждав паузу, произнесла: "Присаживайся. Мама хочет с тобой поговорить". О чём же? И зачем такая таинственность? Я уже подумал, что меня собираются посвящать в рыцари кислых щей. Почему сразу кислых щей? улыбнувшись шутке племянника, спросила тётя. Может быть, сбитня? Он ведь тебе нравится больше. Я хочу, чтобы ты вернулся домой, встряла Евдокия Фёдоровна. Благое желание, но нет, ответил Алексей. И обращаясь к своей тёте, хотел продолжить развивать глупую шутку, однако мамаскороговоркой выплюла Я пообещала твоей тёте, что у тебя будет всё потребное для учёбы: и учителя, и книги, и мастерская. Мам, зачем ты меня обманываешь? Или ты думаешь, что я не знаю о вашем желании устроить из знания демонов из меня? Отчитка или экзорцизм? Так это кажется правильно называется. Ты удивлена? От чего же? О том, что вы обсуждали на семейном совете, уже даже золотарь в Москве знает. О лапухиных ветвизек без костей, ну или скорее без мозгов, потому что они треплют им, где попало. Иной раз даже думается, что улицу им мести много лучше, чем метлой. Евдокия Фёдоровна замерла с открытым ртом на полуслове. Слова сына застали её в расплох. Что случилось? Я всё испортил? Нарушив неловкую паузу, извитильно спросил Алексей: Ты всё не так понял. Что именно я не так понял? Я изменился. Это факт. Вас это пугает. Это тоже факт. И вы думаете, что я одержим, а потом полагаете, что меня нужно спасать. Что я понял не так? Это для твоего же блага. А хвот уже как Сначала не договариваешь, потом отрицаешь, теперь оправдываешься. На что ты рассчитываешь, мам? Нет. Я тебе не верю. Родной матери. Причём тут это? Ты ведь меня уже обманывала. Что помешает тебе это сделать вновь? Сынок, я же твоя мать. Я же не желаю тебе дурного. Не желаешь? Допустим. Докажи. Как? Вот ты говоришь, что сделаешь всё для моей учёбы, а раньше нос воротила от немецкой учёности, называя её еретической. Докажи, что теперь нос не воротишь. Надень вместе с тётей Натальей немецкое платье, и давайте отправимся втроём на Кукуй. Погуляем там, пообщаемся с людьми, посмотрим, как они там живут, чем дышат. "Но это же безумие!" воскликнула царица. а не безумие отдавать родного сына палачам по надуманным причинам. Каким палачам? опешила царица. По словам этих болванов, бесов ведь во мне сидит матёрый, и скорее всего молитвами его не вытравить. Так что нужно будет принимать более серьёзные меры: сажать меня на хлеб и воду, применять пытки для ослабления беса, дыбу, порку и прочее. Алексей врал, вплетая вымысел в правду, целенаправленно атакуя своих потерявших берегародичей и вынуждая их переходить от нападения к оправданию. Провергнуть эту ложь у тёти не было желания, а у мамы возможности. Евдакия Фёдоровна просто воскликнула: "Я ничего такого не слышала". Всё может быть. Однако об этих намерениях даже на торговых рядах вовсю шепчутся. Может, они подобные обсуждали уже без тебя? Я клянусь, чем хочешь, клянусь, что я не знала. Если проводить обряд акзорцизма, то думаю, это стоит делать тут, под نظором людей, которые не допустят безумств со стороны этих шутов. И да, если что, отпив из бокала, сказал Алексей. Это святая вода. Можешь уточнить у духовника. Мама ничего не ответила, залипнув взглядом на бокале. Царевич же вполне вежливо попрощался с женщинами и вышел. Алексей пока останется у меня. Достаточно холодно, произнесла Наталья Алексеевна, когда дверь закрылась. Разумеется, воскликнула Евдокия Фёдоровна. Вот уроды. Это же надо такое удумать. И ведь всё 30 станут. Ты правда не знала? Вот тебе крест. Широко перекрестилась царица и поцеловала нательный крест. Пусть я вечно гореть в аду буду, если соврала. Или ты думаешь, что я бы пошла на такое? Это же мой сын. Но они-то пошли. Их подначивают. Это всегда было заметно. Но кто не ведаю, Они меня за дуру держат, и только давят, только требуют. А теперь ещё и это. Как им это в голову-то пришло? Я напишу брату. Он найдёт на них упрёву. А заодно и на меня. буркнула Евдакия. Ты ведь будешь довольна? Наталья и Евдакия уставились друг на друга, глаза в глаза, и сидели так несколько минут. ни одна не отвернула и не опустила взгляда. Наконец сестра царя произнесла. Алексей предложил дельную вещь. Какую именно? На самом деле две. И про выход на Кукуй, и про экзорцизм. Кукуй немецкая слобода. Глаза бы мои её не видели и уши бы не слышали. Зачем мне туда идти? Да ещё и вырядившись во всё это. Сходить туда в твоих интересах. Если сын будет жить у тебя, то зачем мне это? А ты подумай. Едко улыбнулась Наталья, не развивая тему. Что же касается отчитки или, как Лёша сказал, экзорцизма, то его, думаю, нужно проводить открыто и при большом стечении народа. старать пустую болтовню. Пустую ли? Ты же видишь, какой он. Просто повзрослел раньше времени. Вот именно. Что в том дурного? Я за ним приглядываю. Он усердно учится, возится в мастерской, играет в шахматы и общается со слугами. Последнее меня поначалу смущало, но я быстро сообразила, зачем он это делает. Я скажу тебе дельную вещь. Завоевав их расположение, Лёша теперь знает все сплетни Москвы. Я сама иной раз у него спрашиваю новости. Или ты думаешь, как он признала болтовню твоих родственников? Вот как? Ты находишь, что это нормальное поведение для его возраста? А ты находишь своё поведение нормальным для твоих лет? Встречно спросила Наталья Алексеевна. Или ты думаешь, что Мошет тебя бегает просто так? Что ты имеешь в виду? Подолась вперёд и чуть не зашипев спросила царица. А ты подумай сама. Мои слова ты всё равно не услышишь. Да причём тут я? Алексей что, Алексей? Перебила её сестра царя. Он странный, да? И что такого? Я в этой странности не вижу ничего дурного. И это, кивнула Анна на бокал с недопитой водой. Моя идея. Духовник её поддержал. Я ничего дурного в племеннике не вижу. Да, изменился. Да, я не могу себе даже представить, что там произошло в церкви. Но мне это и не важно. обновлённый, он мне нравится больше, чем тот старый. Тем временем глава преображенского приказа разыскных дел Фёдор Юрьевич Ромадановский перекладывал бумажки и слушал доклад очередной. Как раз касаемо царевича. То, что бабы там не поделили ребёнка, его мало волновало. Не его дело. Да и Евдокия не жаловалась. То, что мальёт стал учиться хорошо, тоже, скорее даже обрадовался, так как Пётр ему на бестолковый сына постоянно жаловался. А вот слухи? Что что? переспросил он докладчика. Говорю, что сказывали, будто бы чернокнижник молодой растёт. И кто же этот бессмертный и бесстрашный болтун? Пьянь какая-то, пойди. Так и есть. В пяти кабаках таких выловили, горькие пропойцы. И выдумали они это не сами. Всё как обычно. У всех одна и та же история. На медне пропились до крайности, крест пропили. А тут незнакомец щедрый угостил, да по секрету разболтал им тайну великую. Ну они там и горлопанили потом, и охоче едо острых сплетен потом и жу сами подливали. Интересно получается. Тихо произнёс Ромадановский. Пока Лёшенька был безголочью и творил всякие непотребства, так всех это устраивало. Сидели тихо. А как за ум взялся, так одержимый стал и даже теперь чернокнижник. Про государя также всякие гадости болтают. Думаешь, те же? А новым откуда взвётся? Да и лица мне знают они нас. От того и взять не удаётся. Или очень осторожны. Каждый кабакт до своего человека не посадишь, да и многое он услышит из таких разговоров. Так и есть. Все эти пропойцы сказывали, будто бы им шёпотом о чернокнижнике говорили. Может, нам своих пропойц завести? Так трое уже, но прокуса того нет. К ним никто не подходит, словно ведают, кто они.